Глава 6. Год 857. От Великого Раскола. Три дня без сна. Казалось, потерял рассудок. Когда первый ужас отпустил, и мысль, что новая жертва не была моей павой, укоренилась в сознании, я попытался взять себя в руки. Но это было почти невозможно. Личность последней погибшей так и не удалось установить. Заявление о пропаже не поступало. я начал подозревать, что девушка приезжая. Из-за несовершенного сообщения между городами я боялся, что пройдет немало времени, прежде чем опознаем очередную жертву сумасшедших. Переезды были большой редкостью, и предстояло сделать запросы во все поселения, чтобы понять, в какую именно семью пришло горе. Мысли с работы перескакивали на паву, мешая сосредоточиться на деле. Я ходил на танцевальные курсы, еще несколько раз в приют, но там она не появлялась. Тревога грызла изнутри. Что это? Неловкое прощание? Она просто бросила меня? Или пропала, и ей грозит опасность? Но время шло, а новых жертв не было. Я не знал, что и думать. Самым неприятным открытием было, что Пава солгала мне. Когда я бросился к дому, где якобы проживали ее родители, то и не думал. Какое неудобное положение могу поставить любимую, если с ней все окажется в порядке? Мной владел безотчетный страх за ее жизнь. Но все же хватило мозгов, совершая поквартирный обход знакомого уже здания, притвориться, что делаю это по служебной необходимости. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что ни в одной из квартир не проживает и никогда не проживала семья Павловых. Не знал, что и думать. Пава беспокоилась, что я могу без ее ведома отправиться на разговор к отцу? Почему она скрывала свой настоящий адрес? И как теперь узнать, не случилось ли с ней что-то плохое? Я места себе не находил. Сердце сжималось от боли и неизвестности. Что же это? Похищение или безмолвное прощание? Мы не ссорились. Неужели, если бы Пава захотела прекратить отношения, даже не сказала бы мне? Не мог поверить. поэтому оставались лишь страх и догадки. Запрос в другие участки тоже ничего не дал. Я несколько раз изучил протокол допроса, который ввел в первую нашу личную встречу. Конечно, все данные из документов п а в ы были тщательно переписаны мною, но оказалось, что я слишком уж распустил слюни, ошарашенные своими чувствами, и адрес записал некорректно. Как я за два месяца не удосужился сопоставить адреса по которому провожал ее и который указал в документах допроса, ума не приложу. Улица из документов не существовала вовсе. Что я за невнимательный идиот? С небывалым рвением я отдавал почти все силы работе. Я должен поймать и остановить этих сумасшедших убийц. В свободное же время обходил все адреса по улицам, схожим по звучанию с той, что я указал в протоколе. Я намеревался найти Паву. Если с ней все в порядке, и она просто не хочет меня видеть. Что ж, но сердце подсказывало, что любимая в беде. Не такова она была, чтобы оставить меня без объяснений. Возможно, ее деспотичный отец заставил бросить работу в приюте, посадил под замок, и она не смогла уведомить меня. Звонила на работу, но я тем временем ж д а л у приюта. Или же она заболела... И сейчас дома терзается. Почему не могу найти ее, раз у меня были рабочие данные и адреса? Я клял себя за невнимательность, но был готов на любые упреки и поиски. Лишь бы с Павой ничего не случилось. Если... Нет. Об этом даже думать не мог. С ней все в порядке. Просто мы затерялись в большом городе. Я найду ее. Сектанты не похищают своих жертв и не держат у себя... Я напоминал себе об этом снова и снова. Они убивали быстро и жестоко. п о р о й человека даже не успевали объявить в розыск, а изуродованный труп уже тут как тут. Поэтому я вытеснял все тревожные мысли, погрузившись в расследование с головой, а в выходные бегал по адресам, сжав подмышкой свернутые карты города. Так прошло две недели. Конечно, по ночам я пытался спать, но то и дело просыпался от кошмаров. Даже и не знаю, что было лучше. Первые три дня, без сна в тревоге и страхе, или же эти две недели, которые превратились, страшно сказать, в рутину. Человек привыкает ко всему, к волнению и беспокойству за любимых, к боли и напряжению, но хуже всего неизвестность. К этому привыкнуть никак не удается. Но шли дни, новых жертв не было, и ужас притупился. Я все больше думал, не оставили ли меня в дураках. Быть может, я ей надоел, и она не знала, как объясниться, боялась, что я точно как ее отец устрою безобразную сцену. Как узнать, что с Павой все в порядке, чтобы не вздрагивать от ужасных видений ее растерзанного тела по ночам? Сколько понадобится времени, чтобы обойти все адреса в столице? Я не знал. Но узнать предстояло. На исходе третьей недели поисков я уже по привычке обходил адреса в самом удаленном от участка районе города. Время близилось к девяти вечера, и я решил, что пора прекращать стучаться в чужие квартиры. Слишком поздно для служебного визита, к о и м я прикрывался каждый раз. Покинув дом, где мне в очередной раз не повезло, я слепо шел вперед, погрузившись в мысли о Паве. Я задумался так крепко. что чуть не врезался в фонарный столб, который, казалось, просто вынырнул навстречу. Успел увернуться в самый последний момент и остановился. Нет, так дальше не может продолжаться. Я почти не спал, плохо ел и совсем сдал за этот месяц. Но осталось не так уж много адресов, всего один район, и моя надежда найти Паву еще тлела. Внутренний голос, который я всеми силами старался заглушить, Тихо говорил, что с ней, скорее всего, все в порядке. Она просто ушла. Но мириться с этим не хотелось сердце, хоть разум и привыкал к здравомыслию. Внезапно кончились силы, и я привалился к злосчастному фонарному столбу. Это надо прекращать. Достав папиросу, я прикурил и глубоко затянулся, пытаясь прийти в себя. «Нужно отправиться домой и хорошенько выспаться перед дежурством». Так будет лучше всего. На улице было тихо и практически безлюдно. Поэтому нежный напевный голос, который раздался где-то вдали, я услышал очень хорошо. Сердце остановилось, замерло на секунду, после чего п у с т и л о с ь г а л о п о м Казалось, грудная клетка взорвется. н ну, о приехали. Теперь у меня галлюцинация от недосыпа и нервного перенапряжения. Но пение послышалось снова, и снова, и снова. Никакого сомнения, это не мираж. Это на самом деле. В следующие несколько минут я бессмысленно метался между домами, пытаясь выйти на голос. «Где же она? Где?» Наконец, запыхавшись от бега из стороны в сторону, я едва не проскочил двор-колодец. Пение раздавалось именно оттуда. Никаких сомнений. Я был рванул через арку. Надежда увидеть любимое лицо... билось в такт обезумевшему сердцу. Но тут к девичьему пению присоединился еще один звук. Я будто на стену налетел. Мир замер для меня. Мужской смех. На ватных ногах я отошел к одной из стен арки. Меня словно оглушили. Но если бы. Я слышал, как они смеются. И смеются, и смеются. п о в я н у я с ь рефлексом, который привела работа, я прокрался ко входу во двор. Оставаясь в тени арки, что интересно я полагал увидеть, все и так было ясно. Она напевала и кружилась в объятиях другого мужчины, бодрая весела. Они были одни во дворе, и я понял, что кто-то из них живет здесь, потому что никто не заходит в чужой двор, чтобы потанцевать. А Пава тем временем продолжала в полголоса напевать песенку, кружась вокруг смеющегося парня. У нее была другая стрижка и совсем непривычная мне одежда. Волосы стали короче и развивались вокруг лица. Юбка, не короткая, как в танцевальном классе, но и не длинная, струилась вокруг стройных ног. Пава смеялась открыто, забрасывая голову. Даже призывно, я бы сказал. Я никогда не видел ее такой. Это была чужая Пава, но это была она. И тут они остановились. Склонили головы друг к другу и поцеловались. Не то чтобы уж очень страстно, но мое несчастное сердце разбилось на части. Я сделал шаг назад, утопая в проеме двери в парадную. Мне хотелось кричать и ударить. Это была новая, ни с чем не сравнимая боль. Я думал, что еще больше боли просто невозможно вынести. Пока не услышал слова, произнесенные тихим девичьим голосом. Хочу познакомить тебя со своими родителями». Не знал, что душа может так болеть. Оглушенный, растерянный, страдающий. Я прослушал продолжение разговора. И когда две фигуры направились в сторону арки, лишь хорошая подготовка тела помогла глубже вжаться в проем, ниже надвинув шляпу. Но они легко пробежали мимо, даже не заметив меня. И вот тут мной овладела ярость. чистая и незамутненная, граничащая с ненавистью. И я удивлялся сам себе. Да, мое умение любить сильно поражало меня самого, но эта сила ненависти и злости уже граничила с помешательством. Моя разумная часть убеждала оставить все как есть. Разве я не убедился, что она в порядке? Но другая, гораздо большая и мощная часть меня требовала новых доказательств, и я тихо пошел следом. Очевидно, во дворе колодца жил парень, а сейчас она вела его туда, где живет со своей строгой религиозной семьей. Мне бы остановиться и подумать, почему на ужин с родителями приглашают спонтанно и в десятом часу. Но ревность и злость застили глаза, и я просто следовал за парочкой, с к р е ж а щ а зубами и сжимая кулаки от ярости каждый раз, как они останавливались обняться, или обменяться поцелуями. Не знаю, кого я ненавидел в этот момент больше, ее или самого себя. Мы уже на окраине города. Я был обескуражен. Неужели Пава живет в столь неблагополучном районе? Здесь даже храма поблизости нет. А она говорила, что дом недалеко от прихода. Все ложь. Все эти месяцы все было одной бесконечной ложью, не иначе. Злость снова затопила меня. И я чуть не пропустил, как парочка свернула за последний дом на окраине. Я остановился. Дальше был большой пустырь и заброшенные строения. Здесь планировали построить спальный район с очень высокими домами, каких в столице еще не было, но потом не сложилось, и правительство прекратило выделять средства на проект. Место стало пристанищем бездомных, преступников и других неблагонадежных граждан. «Мне приходилось бывать здесь. Но что в заброшенном районе делают Пава и этот юнец?» Я нерешительно замер в тени последнего жилого дома на окраине. Внутри шевельнулась тревога. Две фигуры продолжали двигаться по пустырю в том же темпе, что и прежде по улицам города. Я удивился, что парень не выказывал никакого беспокойства. Он все так же счастливо смеялся, и периодически останавливал Паву, чтобы обнять и поцеловать, будто они все еще во дворе его дома, и не происходит ничего странного. Пава же нетерпеливо тянула его вперед, словно торопилась. Пока они не скрылись в заброшенном квартале, я даже не мог последовать за ними. Пустырь, конечно, не был освещен, но привыкшие к темноте глаза подсказали мне, что я буду как на ладони. Зато когда они скрылись из виду, Я припустил бегом через пустырь, надеясь, что меня не заметят. Заброшенные многоэтажки образовали большой четырехугольник с несколькими недостроенными гигантами внутри огромного двора. Приближаясь к двум домам, стоящим под углом друг к другу, я увидел просвет, создающий что-то вроде прохода на территорию заброшенного района. Избавил скорость. Дыхание сбилось. И в оглушительной тишине и темноте я старался быстрее прийти в норму, боясь, что меня услышат. Странно, но обычно такое шумное и живущее своей ночной жизнью место пустовало. Ни костров в железных баках, ни громких криков, ничего. Я пытался вспомнить, когда в последний раз нас вызывали сюда на беспорядки, но на память ничего не приходило. Все-таки это был не мой район. А всех городских следопытов собирали на места преступлений, только если случалось что-то громкое и значимое. Однажды здесь произошла драка бездомных, которые не могли поделить территорию. Тогда в конфликте было замешано более 50 человек, поэтому город подтянул силы из участков, не относящихся к этому району. В другое же время я бывал здесь, только разрабатывая версию преступления, и когда нужно было получить информацию, от не слишком благополучного слоя населения. Но в последний раз такое случалось более года назад. Я не мог подумать, что за год город потерял всех бездомных. Значит, они переместились в другое место? Что же здесь делает Пава? Неужели ее семья живет в заброшенном доме? Возможно, она стеснялась показывать мне, где именно находится ее дом. Может ли быть, что ее родители настолько безумны, что проповедуют полное отречение от мирских благ. Терзаясь вопросами, я перебегал от одного заброшенного здания к другому. Упустил. Не был уверен, двинулась ли парочка дальше или же скрылась в одном из недостроев двора. Решение нужно было принимать быстро, иначе я рисковал никогда не узнать, что же происходит на самом деле. Я просто вертел головой во все стороны, прислушиваясь к звукам вокруг. и побуждаю чутье следопыта подсказать хоть какую-нибудь идею, остаться или бежать дальше. Но тут краем глаза зацепил всполох света. Повернувшись, вгляделся в окна на высоте, но огонек вспыхнув, быстро погас, будто кто-то прикрыл его ладонями. Впрочем, мне было достаточно и этого. Я понял, какой сектор дома мне нужен. Огонек показался на одном из верхних этажей. Ворвавшись в недостроенную парадную, я пошатнулся. Пол местами был провален, и пробираться к лестнице предстояло по бетонным перекрытиям, а потом на верхние этажи по крутым лестницам, огибающим шахту лифта. Это новомодное введение для высоких домов тоже не прижилось. Добежав разом до третьего этажа, я начал останавливаться на каждой площадке и прислушиваться, иногда высовывая голову в жадную пустоту шахты. Внезапно раздался протяжный страшный крик на одной ноте, отражаясь от каменных стен и разлетаясь во все стороны. Я вздрогнул так сильно, что чуть не свалился вниз, в темноту. Отшатнувшись, первым делом пытался вспомнить, сколько этажей уже преодолел, то еще падение было бы. Но потом замер. Кто кричал? От испуга я не мог припомнить, женский это был крик или мужской. Еще быстрее я полетел вверх, внимательно осматривая каждый этаж. Ступая на предпоследнюю лестницу, услышал хруст. Пришлось присесть на корточке, чтобы разглядеть, что это. Глаза привыкли к темноте, да и луна неплохо освещала через ощерившиеся оконные проемы всю лестницу. Тонкие ветки. Еще под ногами шуршали листья. Странно. Чем выше поднимался, тем больше этого добра стелилось передо мной. В какой-то момент ветки стали толще и, сплетаясь, образовали своеобразный ковер. В следующем лестничном пролете они превратились в крепкие, но гибкие стволы, что поднимались по стенам, превращаясь в необыкновенный и жуткий кокон-туннель. В голове вспыхнула страшная догадка, но не успела оформиться в четкую мысль. Мой взгляд уперся в горящие зеленым огнем глаза Павы. «Ты все-таки нашел меня!» Она стояла на последней ступени седьмого этажа, среди сплетенных ветвей и листьев, и по рукам ее густо стекала темная кровь.